Он решил, что она с Валентом заодно, что они вместе его шантажируют. А Роза говорила чистую правду. Может, он преследовал ее, потому она и пошла тем путем. Он следил за ней, догнал. И дальше все случилось, как было. А фотографии так и не нашел. Да. Она погибла, а события продолжали развертываться. Вот так. Голос у Филиппа упал. В дверях возникла фигура врача, показавшаяся огромной и черной из-за света, падавшего сзади. Хирург сделал им знак, они погасили сигареты и вошли в коридор. Возле палаты, в которой лежал валент, доктор обернулся и сказал. Но только с порога. Идет? Он на инъекциях и поэтому не может уснуть. Иначе бы я вас не пустил. Сейчас ему лучше, но говорить нельзя. И никаких вопросов. Врач открыл дверь, и при свете проникшем из коридора, они увидели Валента, лежащего на спине. Он приподнял руку и слабо махнул им. «Не беспокойся». Не выдержав, выпалил Гашборец. «Мы его схватили. Милиция...» и смешался. «И выбросил из головы деньги», — добавил Стрекер. Только сели в машину, Гашпарат снова заговорил. Штекер по-прежнему не перебивал. Штекер вел машину, свободно откинувшись на спинку сиденья и крепко сжимая в руках баранку. На каждом повороте тормоза скрипели. Гашпарат был под впечатлением встречи с Валентом. «Он ее любил», — повторял Филипп, «он ее любил». Поэтому после ее смерти задался целью отомстить. Ты да представь себе, он знал убийцу Розы, чувствовал свою вину, терзался угрызениями совести, и ничего не мог сделать, не мог обратиться ни к тебе, ни ко мне, хотя у него было поползновение и признак. Вот он и позвонил мне. У него не было фотографии главного доказательства против директора. Он не знал, где она, и вообще он ничего не знал, он просто хотел отомстить сам, и чем дальше, тем сильнее утверждался в этом желании. Замкнулся, пил, молчал. Ничего не сказал даже бедняги Звонко, который любил и его, и Розу. Он, конечно, мог бы убить директора, но, скорее всего, на такое был не способен. Может, сам боялся человека, который однажды убил. Не за свою жизнь боялся. Боялся, что не сумеет отомстить, и убийца Розы останется безнаказанным. И стал искать фотографию. Робко. Робко понимая, что Гашпрацу надо дать возможность высказаться до конца, промолвил Штрекер. Гашпрац уловил в его голосе нотку нетерпения, но удержаться не мог. Да-да, в отчаянии он искал ее у них дома и тоже безрезультатно. Еще раньше он сообразил, что существует фотограф, у которого мог сохраниться негатив. Значит, надо его разыскать, а разыскав, он сможет исполнить задуманное. К тому же к выводу пришел и Тамашич. «Ну скажи...» «Разве это не ужасно?» — твердил Гашпарат, глядя прямо перед собой на пустую дорогу. «Разве это не ужасно?» Два человека одну за другой обходят фотографии Загреба. Обходят, как придется, а может, следуя некой системе, и в каждой спрашивают. Повторяют один и тот же рассказ, конечно, вымышленный. Поди ни один фотограф захотел узнать, зачем фотография им понадобилась. И при этом они боятся встретиться, понимают, что состязаются друг с другом, и для них обоих это вопрос жизни или смерти. Они готовы на все, лишь бы завладеть фотокарточкой. Машина остановилась у погруженного во мрак дома, который в свое время построил тесть гашпороца. Под пухшими, покрасневшими от бессонной ночи глазами смотрели они на убегающую к Слеме улицу, и в этот поздний час она показалась им и Молчали. Гашпорт думал о двух мужчинах, гоняющихся по огромному городу за кусочком целлулоида, в котором была их судьба. Штекер сказал. И Валенту подвалило счастье. Он заказал фотографию и договорился о встрече с Тамашичем. Это была еще одна его ошибка. Они встретились, Валент сказал, что фотография у него дома, а тем временем, ожидая, пока карточка будет отпечатана, Он позвонил тебе и попросил приехать. В милиции ответили, что ждут тебя с минуты на минуту. Он повез Тамашечек к себе. Дом, вероятно, представлялся ему самым удачным местом, так как там он чувствовал себя уверенно, да и ты мог легче его разыскать. Директор шел в заподнюк, к тому же имелась и улика, фотография. «Кто знает, что дальше между ними произошло, — проговорил Штекер. Ну, я могу себе это представить. Валенту захотелось его помучить, захотелось, чтобы тот страдал. Он показал фотографию и начал ставить новые условия. Собрал, что и негатив у него, бог знает что еще. Он хотел в конец его измучить, душевно казнить. «Но, Тамашича, на не не проведешь», — заметил Штрекер. «Может быть, он сразу же и набросился на парня, да, пожалуй». Его охватила паника, ударил Валента ножом и завладел карточкой, А на следующий день ты представляешь, Влада? Впервые за столько дней Филипп назвал штекер по имени. Ты представляешь, Влада? А на следующий день, как ни в чем не бывало, он продолжал обходить фотографии, догадываясь, что Валент соврал ему про негатив. Ну и разыскал такие. Да. Этот человек и умен, и очень опасен. Настоящий злодей. Гашборц вздохнул Я отер пот со лба. Он выдохся. В том-то и дело, что не настоящий злодей. Ты же его видел. Он пошел на все это ради жены. Я тебе говорил, у нее рак. Он мечтал отвезти ее в Швейцарию. За операцию надо платить. Это страшно, но это так, чтобы спасти жену. Он, не раздумывая, пошел на убийство. И мог бы убить еще. Штекер ничего не ответил. Хотя был с ним не согласен, только вздохнул. Помолчали, сидя в машине освещенной уличным фонарем. как ты можешь заниматься постоянно такими делами? – спросил Гашпард. Штекер помедлил с ответом, потом сказал: – Иди выспись. И хлопнул его по плечу. Филипп воспринял это как знак, что ему пора уходить. Красные сигнальные огоньки машины Штекера исчезли в глубине улицы. Входя в дом, Гашбратс подумал, спит ли Лерка, не оставила ли она ему какую-нибудь записочку. Память еще сохраняла ее приветливое участие накануне вечером и сегодня утром. Включив свет в гостиной, он взглянул на стол, записки не было. Размышлять сейчас о неудавшемся браке не хотелось. Опустив руки, он стоял в дверях, неуверенный в том, Хватит ли у него сил раздеться? Он сел. На столе стояла ваза с одним единственным цветком. На теннисном корте, в гостях, или бог знает где, кто-то подарил цветок его жене.